Глава 4. На следующий день они встретились на 300-ярдовом стрельбище. Сам полковник отсутствовал, ничего накануне не объяснив и никого не предупредив. Без него все остальные, кажется, немного расслабились. Тот, кого звали Хатчером, видимо, остался за главного, хотя это, скорее всего, была только видимость. Он представлял собой рыжеволосого, усталого вида 50-летнего мужчину с большими щелями между зубов. Его нагрудные карманы были набиты карандашами, упакованными в пластиковые пакеты. Хатчер производил впечатление рассеянного человека, который знает немного обо всем и все о немногом. Он усадил Боба в черный джип Чероки и, взяв еще двух человек и флегматичного Пайна,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 которые располагались по всему периметру этого творения. Оно напоминало основу сооружения, предназначенного для цирка, только без брезентового верха, или железный скелет здания без цементного наполнения. Боб увидел, что к самому верхнему каркасу здания приделано несколько лестниц, и прямо на самом верху расположена платформа, на которой установлены стул и подставка для стрельбы. «Это имитация здания в Толое, штат Оклахома», — сказал Хатчер. «Или, если сказать точнее, расстояние, габариты и высота точно такие же, как там. Машину видите?» В конце пыльной дороги, проходившей мимо этого нелепого строения, стоял каркас старого лимузина на колесах. Двигателя уже давным-давно не было. Весь корпус был изъеден ржавчиной. Однако салон автомобиля сохранился в целости и сохранности». Он был соединен цепью и лебедочным тросом с располагавшимся в полумиле от него объектом, который, скорее всего, и был механизмом лебедки. «Что это все, черт побери, значит?» «Это наш сценарий по программе «Свит», — сказал Хатчер. «Мы разработали и проиграли тут сценарий, согласно которому вы должны будете вести огонь по движущейся цели, причем внутри будут находиться заложники».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 Нет, там был черный пикап. Просто мы решили попробовать на лимузине». Чероки припарковался, и люди, что были поблизости, стали подходить к ним и по очереди здороваться. Хатчер что-то сказал техникам, и те раздали всем готовые к работе рации. Потом они повели Боба под навес к обыкновенной школьной доске. «Посмотрите, мистер Свегер, за последние 15 лет, по нашим расчетам, Представители властей, отвечающих за обеспечение законности как на местном, так и на федеральном уровне, произвели 850 прицельных выстрелов. То есть все выстрелы были произведены при помощи оптических прицелов по вооруженным преступникам, находящимся на удалении от 35 до 350 ярдов. Знаете ли вы, каким оказался процент попаданий с первого выстрела? Уверен, что очень низким.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 Боб немного подумал, потянул время, а потом выдал ответ. Такой большой процент промахов можно объяснить либо какими-нибудь отклонениями полета пули, либо неудачной конструкцией или неполадками в оружии. Но я больше чем уверен, что в большинстве случаев это ошибка стрелка. Первый раз во Вьетнаме я промахнулся, и второй тоже. Нужны опыт и практика, чтобы тело привыкло сохранять свое обычное спокойное состояние, пока происходит плавный, как бы не зависящий от стрелка спуск курка. «Надо бы найти какое-нибудь прохладное местечко и немного побыть там одному», — подумал Боб. «Верно», — с одобрением воскликнул Хатчер. «Поэтому наша идея как раз и состоит в том, чтобы хоть чуть-чуть укрепить их уверенность в собственных силах. Это уже будет большое дело». «Мы хотим, чтобы те, кто учится сейчас стрелять из винтовок профессионально, знали, что тот патрон, который находится у них в канале ствола, прекрасно выполнит свою задачу. Если они, разумеется, выполнят свою. Мы надеемся, что они поверят в это, потому что вы расскажете и покажете все наглядно». Боб кивнул головой. «На автомобиль можно взглянуть?» «Нет. Думайте и представляйте его себе так же, как это делал агент ФБР». Вы полагаете, он видел эту машину до того, как ему пришлось по ней стрелять? Нет, не видел. Мы хотим разместить вас там же, где находился он. Мы также не сообщим вам ничего о том, каким будет расстояние до цели. Нам бы хотелось, чтобы вы решили эту проблему сами. Итак, надо, чтобы вы поднялись на предполагаемый 15-й этаж здания Талской страховой компании «Casualty and Life». Представьте себе, что сегодня, 10 октября 1986 года, грабитель банка по имени Вилли Даунинг с дешевым 9-миллиметровым револьвером СТАР и тремя заложниками движется в направлении Талского международного аэропорта, где, как он думает, его ждет самолет, чтобы переправить в Африку. Вы специальный агент ФБР НИК Мемфис, подготовленный по программе СВИТ. Лучший снайпер по стрельбе из винтовки и пистолета во всем департаменте. Через несколько часов наступит момент, когда Вилли Даунинг появится в поле вашего зрения, убив перед этим одного полицейского, одного банковского охранника и ранив еще двоих. Он находится в сильном нервном возбуждении и проявляет серьезные признаки психопатических отклонений. Ваш инструктор по стрельбе определил, что у вас самый лучший выстрел. У вас есть реальный шанс и возможность попасть. Настоящий Ник Мемфис стрелял из Ремингтона 700, 308 калибра, без родного ствола. Это было не так уж важно, сказал Боб. Тем более для одного выстрела. Во всяком случае, мы включим вас в радиосеть. Вся та информация, которую вы будете получать, основывается на расшифрованных переговорах. Так что вы окажетесь практически в такой же ситуации, в какой находился Ник Мемфис. Я буду сидеть внизу на микрофоне и передавать вам по рации команды так, как это делал наводчик Ника Мемфиса. У вас будет достаточно много времени, чтобы устроиться там. В принципе, столько же, сколько было тогда у него. У вас также будет достаточно времени для того, чтобы засечь цель и проследить за ней, пока вы будете ждать зеленый свет для выстрела. Итак, мистер Свегер, теперь, когда вы со всем этим ознакомились, хотите ли вы сыграть в эту игру? Боб взглянул на шатающуюся конструкцию из железных стоек и всякого хлама. Она оказалась совсем неустойчивой и не создавала ощущения надежности. Но его это привлекало. Его самолюбие было немного задето. Сможет ли он сделать этот выстрел, особенно после того, как какой-то дурак из промахнулся, погубив своим выстрелом несколько других человеческих жизней? Внезапно, впервые с того момента, как он оказался в Мэриленде, на лице Боба появился слабый намек на улыбку. «Ну что ж, давайте попробуем», — сказал он, на мгновение позабыв об экьютике и полностью сконцентрировавшись на событиях, развернувшихся в Талсе между Вилли Даунингом и Ником Мемфисом. Ему сообщили, что настоящий Ник Мемфис стрелял с упора, с мешка с песком, установленного на подоконнике на пятнадцатом этаже. После долгого подъема по строительным лесам, Боб обнаружил, что площадка находится в ужасном, почти аварийном состоянии. Но, в принципе, она была достаточно хорошо закреплена и в целом надежна. Надев наушники вместе с микрофоном, он подсоединился, как его инструктировали, к каналу 14, к контрольному каналу ФБР. Сначала раздавались хрипы, щелчки и свист. Потом он услышал голос. «А, С-4, вы слышите? С-4, вы слышите?» «С-4, это я?» – спросил Боб. «Да», – последовал ответ. «С-4, сообщите, пожалуйста, о вашем местоположении». Это был Хатчер, выступающий в роли Бейса. «Я уже забрался сюда, черт побери». «Боб, давайте перенесемся в 1986 год и проведем чистый эксперимент», – произнес Хатчер. «Отвечайте на стандартном радиосленге». «Вас понял Бейс. Я нахожусь на 15-м этаже Талской Кэжюлте. Обзор ясный. Никаких визуальных помех на улице...» Он замолчал, пытаясь припомнить название улицы, на которой прозвучал выстрел Мемфиса. «На улице Реджери нет». «Окей, все понял, С-4. Сохраняй спокойствие и будь готов». «Какова обстановка?» «С-4. Мы держим объект в поле наблюдения». Он движется в вашем направлении вниз по улице Машер. Он уже проехал через две засады, но никто из местного командования не может взять на себя ответственность и санкционировать этот рискованный выстрел. Сейчас пока никто не может произвести по объекту точный выстрел. Он сидит в окружении находящихся в состоянии истерики женщин. И мы думаем, что, может быть, он даже привязал себя к ним. Вас понял Бейс. Пожалуйста, будьте в постоянной готовности. Боб взглянул на импровизированную улицу, по которой вскоре должен будет проехать автомобиль, с находящейся там мишенью. Основной проблемой, естественно, было определить расстояние. Стрельба на установленные дистанции намного легче, потому что тогда вы можете рассчитать отклонение пули по баллистическим таблицам и по своему собственному опыту. Но у Боба не было природного чувства расстояния. Некоторые люди умеют бросить взгляд на объект, и путем каких-то непонятных умственных вычислений сразу же определить расстояние. Но Боб так не умел. Во Вьетнаме он выработал свою собственную систему определения расстояния до цели невооруженным глазом. Если он мог различить глаза человека, то значит тот находился на расстоянии 100 ярдов, как раз на дальности прямого выстрела. Если он мог различить лицо, то на расстоянии 200 ярдов. И если ему удавалось различить только одну голову, значит расстояние составляло порядка 300 ярдов. Если он видел у объекта движущимися только ноги, то расстояние было 400 ярдов. И если он мог различить только очертание контура тела, то 500. Иногда он стрелял даже в таких ситуациях, когда было заметно только передвижение объекта. Это уже было расстояние 600 ярдов.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 запомнил размеры и формы и стал приблизительно прикидывать расстояние. У него получилось, что его стрелковая площадка удалена от них где-то на 320 ярдов. Все это время сквозь потрескивание и свистящий шум в наушниках он слышал доклады полиции и агентов ФБР, ведущих непрерывное наблюдение за объектом, представлявшие из себя непрерывную речь нескольких человек, целый поток неразличимых в этом шуме звуков.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 На выстрел надо идти спокойно, с профессиональной уверенностью, которая возникает после тысяч часов тренировки и после тысяч выпущенных пуль. Вы должны быть абсолютно уверены в том, что если цель окажется в зоне вашего видения, вы ее обязательно поразите. «С4, вы слышите меня?» «Да, Бейс, прием». Группа контроля докладывает, что автомобиль с объектом свернул на улицу Линкольна и въехал в ваш район. Понял, Бейс. РВП, 4 минуты. Хорошо, Бейс, прием. С4. Я только что получил плохие новости от группы контроля с маршрута автомобиля. Они сообщают, что парень орет на заложников и машет у них перед носом своей пушкой. Как только он видит стоящую где-нибудь поблизости полицейскую машину, у него сразу же происходит сдвиг по фазе. Плохие новости. Очень плохие. Вас понял, Бейс. С4. Вы уверены, что сможете сделать этот выстрел? Боб посмотрел через лензу оптического прицела вниз на дорогу, на которой скоро должен был появиться автомобиль. Отличная видимость, Бейс. Все четко. Я выстрелю, если вам это надо. С4. Этот парень в любой момент может начать палить из своей пушки. Тогда он может уложить еще несколько человек. Вас понял, Бейс. Вы получили РВП для меня. Он сидит в Линкольне. С4, это Линкольн энд Чесли. Переодетый офицер с маршрута сообщает, что он действительно чокнутый. Он заставляет меня нервничать. Бейс, я буду стрелять, когда он подъедет на расстояние 320 ярдов. На таком расстоянии я могу попасть в пятицентовую монету. Так что уверенность полная. С4, я только что связался с руководством. Они считают, что в машине сидит сущий дьявол. «Мы... Э, мы решили дать тебе зеленый свет, С4». «Вас понял, Бейс. Готовлюсь к выстрелу». «Все. Отключаюсь от связи». «Э, С4, этого делать нельзя. У меня здесь есть два корректировщика. Я сообщу вам, когда пистолет объекта будет направлен в безопасном направлении. И только тогда вы сможете выстрелить ему в голову, С4. Мы не можем идти на риск, потому что он даже в предсмертной судороге может выстрелить. Вы понимаете?» «Нет, Бейс, я не могу во время стрельбы обращать внимание еще на что-нибудь. Тогда отставить, С4. Я не дам вам зеленый свет, пока я своими глазами не увижу, что ствол пистолета направлен в безопасном направлении, так, как указано в инструкции». Вот в какой ситуации оказался Ник Мемфис. Его просто обложили со всех сторон. Какой-то козел все время что-то бубнил ему на ухо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 Боб упер винтовку прикладом в плечо и посмотрел в прицел, в котором во всем своем ярком и смелом многообразии красок возник увеличенный, отчетливый, похожий на картинку из фильма «Мир». «С4, он выехал на Риджеле. В данный момент он въезжает в вашу зону поражения». Боб открыл затвор и положил туда один из патронов «Экьютик» 308-го калибра. Потом дослал патрон в патронник. Прижав к себе поплотнее винтовку, он отвел микрофон в положение, в котором тот не работал, а затем резко и яростно дернул его в сторону, чтобы тот не мешал ему держать оружие. Это была несколько усовершенствованная позиция для стрельбы сидя. Вес тела был перенесен на левую ногу. Корпус слегка наклонен к винтовке, которая прочно была установлена на подставке из нескольких мешков с песком. Она удобно лежала на этих мешках, всем своим весом давя только на них. Верхняя часть тела Боба опиралась на локти, поэтому он свободно управлял винтовкой и всеми ее движениями, плотно прижимая ее к плечу и передвигая относительно точки опоры на песочной баррикаде. От напряжения бедро начало немного ныть, но это была не такая большая проблема, с которой бы он не смог справиться». Взглянув в прицел, Боб сделал едва заметные изменения в положении рук на винтовке и расположении корпуса, пытаясь найти максимально удобную позицию. Нужно было занять такое положение, чтобы все остальные предметы оказались на своих местах, чтобы ничто не мешало и не отвлекало его внимание, чтобы дыхание было естественным и свободным, и чтобы он чувствовал, что составляет единое целое с винтовкой и мешками с песком. Он следил за легкой дрожью перекрестия прицела и старался постепенно выровнять дыхание и успокоиться. Вот кто был его настоящим врагом. Не Вилли Даунинг или Ник Мемфис, не даже Икьютик или что-нибудь в этом роде. Нет, самым страшным врагом было его собственное сердце, над которым он никогда не мог добиться полного контроля. Да и вряд ли вообще это в чьей-либо власти и которая, независимо от его разума, посылала предательские сигналы беспокойства в различные части тела. Что самое ужасное, так это то, что оно может подвести любого человека в самый ответственный момент, выбросив из себя огромный заряд страха. Результат может быть самым удручающим. Дрогнет палец на спусковом крючке. Дыхание задержится слишком долго. Неизвестно от чего навернется пленка слез на глазах.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 позволив ему заполнить легкие где-то наполовину, а потом также спокойно выдохнул. Он не хотел, чтобы у него в организме было много кислорода, которое может отрицательно подействовать в самый неподходящий момент. Однако, черт побери, он еще не совсем успокоился. Это довольно-таки странно, потому что все здесь было ненастоящим. Он сидел в выдуманном здании, притворялся, что он агент ФБР, притворялся, что это 1986 год, еще старался вести себя так, как будто все это происходит на самом деле. «Хватит придуриваться», — подумал он про себя. «Это всего лишь стрелковые упражнения, и нечего корчить из себя черт знает что». Все необходимые математические вычисления он произвел еще раньше. Помня наизусть баллистическую таблицу, он подсчитал, что при использовании 150-грановой пули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 Значит, надо вычесть еще несколько дюймов из отклонения, потому что пуля, выпущенная под таким углом, снижается достаточно плавно. Он отнял еще 3 дюйма. Теперь отклонение пули по вертикали при стрельбе на 320 ярдов составило у него всего 5 дюймов. Однако он не учел ветер. Такой легкий бриз мог отклонить пулю во время полета где-то на 4 дюйма влево. Потом ему пришлось учесть скорость машины, которая в некоторой степени компенсирует отклонение. Он уточнил скорость машины по рации, когда ему дали зеленый свет на выстрел. «С4, прием!» «А чтоб тебя», — подумал Боб. «Что он там еще хочет?» Он ничего не ответил. Микрофон находился под подбородком, и чтобы вернуть его в нужное положение, ему пришлось бы сместить линию прицеливания, изменить хватку и нарушить драгоценное спокойствие. Он этого не сделает. «Ц4, черт бы вас побрал! Где вы?» Боб хранил молчание, ожидая, когда автомобиль появится в правом нижнем углу его прицела. «Ц4, черт побери! Выйдите на связь! Подтвердите прием! Войдите в сеть, Ц4! Черт! Мне надо удостовериться, что вы меня слышите!»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 Я должен услышать ваш голос. Я же знаю, что вы меня слышите. Боб продолжал молчать. Дыхание стало немного неровным. Он испытывал огромное желание выбросить эти наушники к чертовой матери. Этот козел будет ему тут еще выговаривать. Он попытался отбросить все лишние мысли и ничем не забивать себе голову, чтобы полностью сконцентрироваться на выстреле. Но у него ничего не получилось. С4. Зеленый свет закрыт. Прекратите все. «Полный отбой, С4! Вы слышите? Разрешение на выстрел аннулировано! С4! Никакого выстрела! Черт бы вас побрал!» И тут он увидел его. В поле зрения появилось тело лимузина на буксирной цепи. Угол был не очень острый, где-то чуть больше 40 градусов. Автомобиль двигался со скоростью около 20 миль в час. Сопровождая автомобиль, Поп без труда перемещал винтовку в импровизированной амбразуре, устроенной в баррикаде из мешков с песком. Главное было следить за захватом. Он старался не обращать внимания на всякие мелочи, но ему это никак не удавалось, потому что довольно забавно было вдруг обнаружить, что место даунинга в машине занимает арбуз, а его заложников имитируют воздушные шары. Все это выглядело как-то нелепо,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 Вот расшифрованная распечатка радиообмена. Вы можете прочитать ее сами. Хатчер протянул Бобу лист. Боб быстро взглянул на него. Ему было этого достаточно, чтобы убедиться, что этот Бейс действительно до самой последней секунды висел на ушах у бедняги Мемфиса. Бейс, вы захватили цель. Агент Мемфис. Да, сэр. Вот он появился внизу моего прицела. Теперь поднимается к перекрестью прицела. Вот он. Бейс. Повременните с выстрелом С4, пока я не получу подтверждение, что его штуковина направлена в сторону. Агент Мемфис. Бейс, черт побери! Я держу его. Я держу его. Я Бейс. Выстрел не разрешен. Подождите, С4. Я не могу позволить вам выстрелить. Я агент Мемфис. Неразборчиво. Черт, я могу. Бейс. Нет, нет. С2. Какая у вас там картина? Агент О'Брайан. «Я не вижу этого парня, Бейс. Я... О, Господи! Он собирается выстрелить!» Бейс. Неразборчиво. «Огонь! Зеленый свет! Огонь, черт тебя побери! Стреляй! Сделай из него котлету!» Агент Мемфис. Неразборчиво. «Стреляю!» Бейс. «Боже, ты попал в девчонку! Он попал в девчонку! О, Господи! Прямо в спину!» Агент О'Брайан. «Он стреляет по заложникам!» Господи, да пристрелите же его кто-нибудь. Ник, попади в него, попади, попади. Агент Мемфис. Я не вижу его, он за кем-то. О, Господи, он стреляет в них. Я не могу выстрелить второй раз. Господи, помогите им, ну помогите же им кто-нибудь, помогите. Агент О'Брайан. Он только что снес себе башку. Нецензурно. Ник, он вставил ствол себе в рот и крышки как не бывало. Нецензурно. Он... «Бейс, окажите этим людям медицинскую помощь! Окажите этим людям медицинскую помощь! О, Господи Всевышний! Окажите им!» Агент Мемфис. «Сволочь!» Этого было достаточно. Почему у Мемфиса не было корректировщика? Или кого-нибудь еще, кто бы сидел рядом с ним? Снайперская стрельба – это работа для двоих. Один может выполнять ее только тогда, когда вокруг больше никого нет.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 И в беспомощной, бессильной ярости сжимал свою винтовку, больше всего зляясь на себя, зная, что он никогда не сможет простить себе этот промах. Что с ним потом случилось? Он женился на той женщине, в которую попал. Он все еще служит в бюро, и до конца жизни у него теперь на руках это несчастное в инвалидной коляске. «Дай Бог тебе здоровья, Ник Мемфис», — подумал Боб. Если бы я все еще был алкоголиком, то обязательно опрокинул бы стаканчик за твое здоровье. И если вдруг случится, что я снова когда-нибудь начну пить, я непременно это сделаю. Удивительно, как в экстремальных условиях проявляется сущность организации, сказал Хатчер. Смотрите, бюро в общем и целом организация чисто бюрократическая, и на всем, что она делает, лежит отпечаток бюрократических отношений, власть бюрократии. Поэтому-то Бейсу и пришлось осуществлять контроль за Мемфисом даже в момент выстрела. Пришлось, хоть это и было неестественно, и лишь усиливало нервозность обстановки. Ибо самый главный принцип в работе Бейса – прикрыть свою собственную задницу. А Мемфис был командный игрок, даже несмотря на то, что всегда играл в одиночку. Поэтому он подыгрывал команде.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 так что вы прошли приблизительно через то же самое, что и Мемфис. Но он оплашал, а вы уверенно разделались с Вилли Даунингом. Вокруг Боба собралось еще несколько восхищенных почитателей. Они поддакивали неуклюжему Хатчеру, но почему-то все эти восторги вызывали у Боба лишь раздражение. «Итак, мистер Свеггер, сейчас мы предложим вам более интересное испытание. Вы хотите продолжать игру?» – спросил Хатчер.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 У торговца была фантастическая охрана. Огромная банда колумбийцев, до зубов вооруженных всеми видами стрелкового оружия. Даже говорить не стоит о том, что бы произошло, если бы кто-то попытался его зацепить. Его охранники сразу же начали бы крушить все налево и направо. Поэтому у УБН, хоть и с явной неохотой, но все же приняло решение убрать его неофициальным образом, без лишнего шума.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 Вы снова нас проверяете. Снайпер УБН стрелял из магнума H&H, го калибра 200-грановой пули Сьерра. Вот и винтовка. Точно такая же. Он кивнул головой, и один из техников принес винтовочный чехол. Когда он открыл его, Боб засмотрелся на винтовку. Какая это была винтовка! — Черт побери! — невольно вырвалось у него. — Это же сказка, а не винтовка. Черт! Это была 70-я модель с поворотным, продольно-скользящим затвором, выпущенная до 1964 года, с длинным толстым стволом и 36-кратным оптическим прицелом, который располагался по всей длине ствола. Его темный металлический отблеск напоминал о давно забытом искусстве делать настоящие винтовки, которая достигла своего пика в годы великого американского винтовочного бума 20-30-х годов. Она была практически новая, чистая и хорошо смазанная. Видно было, что к ней относились с любовью и заботой. Но деревянные части поразили его еще больше. Выполненные в стиле 50-х годов, они были практически черного цвета. Он никогда не видел орехового дерева такого темного оттенка. Но это был явно не пластик, потому что чувствовался естественный теплый цвет дерева. «Может быть, это черное дерево?» «Великолепная винтовка», — сказал Боб и быстро наклонился, чтобы взглянуть на серийный номер. «О, Господи! Это была единичка с пятью очаровательными гусиными яйцами. Сто тысяч! Сто тысячная семидесятка! Это делало ее мечтой любого коллекционера и свидетельствовало о том, что она была сделана примерно в 1950 году». Выпущена на Винчестерском заводе в 1948 году. Металл был подвергнут термической обработке с закаливанием с целью придания ему прочности и надежности, необходимых при стрельбе специальными патронами на 1000 ярдов. Окей, давайте проверим ее. У вас есть к ней патроны? Хатчер протянул ему коробочку патронов Экьютик Sniper Grade для Магнума H&H 300-го калибра. Красными буквами на ней было написано только для подразделения по обеспечению законности. Оп открыл коробочку и достал один длинный патрон. Он лежал у него на ладони, как маленькая баллистическая ракета. 4 дюйма гильзы, пороха и пули. тяжелый как струсиное яйцо. Что за тип? Это максимально большой размер. Мы делаем его из гильзы x 4831 и нашей 200-грановой обтекаемой пули с полом-наконечником. Скорость полета пули – 3000 футов в секунду. Боб вспомнил таблицу и вычислил, что на 1000 ярдов отклонение пули по вертикали будет 198 дюймов. Следовательно, на 1400 ярдов оно составит 355 дюймов. Он взял винтовку. 70-я модель была его первой любовью. Ее еще называли «винтовкой настоящего стрелка». Сейчас у него их было несколько штук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 Поп лег в снайперскую нишу. Здесь было душно и грязно. Казалось, что стены давят на него со всех сторон. Мир он видел через узкое отверстие размером где-то 6 дюймов на 4. Сквозь него он видел ряд невысоких холмов. Далеко, очень далеко возвышалась небольшая стена, возле которой был сооружен укрепленный вал из выкопанной бульдозером земли. «Он ждал в этой нише две недели», — сказал Хатчер. Так что радуйтесь, что мы не пропустили вас еще и через это испытание». Ну а когда ожидание закончилось, и настало время сделать выстрел, он промахнулся. Стыдно. Гарсиа Диего, так звали торговца наркотиками, был необычайно осторожным человеком. Различные охранные приспособления и засады были расположены в радиусе мили вокруг его Гассиенде. После того, как этот человек погубил целую группу ОБН... Он стал объектом номер один для уничтожения. УБН выследил его здесь. Ребята знали, что если он попытается улизнуть, то сделает это на закате. И перед тем, как сесть в свой вездеход, на секунду или две появится на фоне задней стены своей госиенды. «То, что вы увидите, Боб», — продолжал Хатчер, «всего-навсего прекрасно сделанный манекен, который почти невозможно на таком расстоянии отличить от человека». Мы протащим его на проволочной растяжке вдоль стрельбища. Проволока вам видно не будет. С такого расстояния он должен быть поразительно похож на того торговца. Вам необходимо сделать все, что в ваших силах, чтобы попасть в центр корпуса». Оставшись один, Боб принялся разглядывать винтовку. Именно на старом винчестере он учился стрелять в детстве во время охотничьих оленей сезонов в Арканзасе. Эта винтовка была как письмо из дома, как какое-то ностальгическое воспоминание о тех 50-х, когда еще жив был его отец. Эрл Свеггер был смуглым мужчиной с длинными волосами. Его голос напоминал звук напильника, стачивающего металл. Это был человек с чувством собственного достоинства, спокойный, уравновешенный, с хорошо сложенной фигурой, сильный, который, однако, первым никогда никого не трогал и относился ко всем людям, включая даже тех, кого многие презрительно называли ниггерами, с предельной вежливостью и учтительностью, обращаясь к любому, даже самому последнему ничтожеству на земле, сэр. Он настойчиво и упорно воспитывал у Боба терпение. «А теперь, Боб Ли», — вспомнились ему слова отца, «тебе нужно запомнить, что твое отношение к винтовке должно быть таким же хорошим, как и отношение к любому человеку, с которым ты будешь иметь дело. Если ты обращаешься с ней хорошо, то она будет верой и правдой служить тебе в раю и в аду, куда бы ты ни попал. А если ты будешь относиться к ней небрежно, будешь обходить ее стороной, как злую собаку, или перестанешь обращать на нее внимание, как на женщину, которая слишком много жалуется, то поверь, рано или поздно она найдет способ наказать тебя». В умных книжках написано, что порой и ад не так страшен, как плохая неухоженная винтовка. В умных книжках не говорится об этом подробно, но это может случиться, Бопли. Ли. «Ты слышишь меня?» Тогда Боб Ли кивнул в ответ головой и дал себе клятву всегда обращаться с винтовкой так, как надо. Сейчас же, много лет спустя, он с полной уверенностью мог заявить.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 Ветер, который при стрельбе на три сотни ярдов может помочь вам, в данных обстоятельствах превращается в непреодолимое препятствие. Во время столь долгого полета пуля так сильно теряет свою скорость, что ее траектория становится такой же уязвимой и чувствительной ко всяким изменениям, как и дыхание ребенка. Секрет заключается в том, чтобы заставить ветер работать на тебя, но для этого его надо понимать и уметь читать. Это единственный способ попасть в цель. Сняв большим пальцем винчестер с предохранителя, Боб плотно прижал винтовку к плечу и, приказав своему телу расслабиться, стал искать линию прицеливания. Втиснутый в эту паучью нору, лежа в зловонии перегноя и грязи, он, тем не менее, выбрал самую удобную позицию, какую только можно было занять при классической стрельбе с упора. Винтовка прочно опиралась дулом и прикладом на мешки с песком, и ему было достаточно незначительного перемещения приклада, чтобы сопровождать движущегося человека в течение того короткого промежутка времени, которое было ему отведено. Дыхание стало потихоньку успокаиваться. Вдох на половину легких, потом выдох. Он постепенно уменьшал приток кислорода в кровь. Найдя, наконец, линию прицеливания, он был удивлен ясности и четкости открывшейся перед ним картины, которую так прекрасно увеличивал 36-кратный Унэртл. Хорошо, что он выставлен в правильном направлении. Чем больше оптический прицел, тем меньше поле обзора. Наконец Боб увидел его. Какое-то едва уловимое движение справа от перекрестия визирных линий, возле земляного вала, на расстоянии 1400 ярдов. Он видел голову человека. Она то появлялась, то исчезала. Объект двигался. Боб чувствовал, что напряжение начинает увеличиваться. И тут он вдруг внезапно осознал, не путем долгих размышлений, потому что в это короткое, похожее на вспышку мгновения, не было времени на размышления, а благодаря внезапному озарению, происшедшему в глубинах его сознания, что в этом выстреле и заключалась вся суть его присутствия здесь. Все остальное, экьютик-снайпер грейд, патроны, Ник Мемфис втался, Стремление уничтожить этого короля наркобизнеса – все это было лишь прелюдией. А сейчас был именно тот момент, к которому они все время его подталкивали. Шаг за шагом, дюйм за дюймом, подводя к той точке, к которой он все равно должен был когда-то прийти. Они ждали этого момента, стремились к нему и верили, что все удастся. Это был неимоверно дальний выстрел. Теперь он и сам это видел. Практически никто в мире больше не смог бы его сделать. Он на скорую руку произвел необходимые баллистические расчеты, так же, как делал это сотни тысяч раз до этого. Потом провел сравнительный анализ между тем, как пуля должна была себя повести с точки зрения теории, и тем, как она поведет себя в действительности на стрельбище. Он попытался определить, какой сейчас ветер, и этим хоть как-то помочь себе в решении стоящей перед ним задачи. Он думал о выстреле, старался сконцентрироваться на нем, но чувствовал, что все здесь ему незнакомо, что он в чужой обстановке. В такой ситуации еще не был никто. Интересно, кто бы рискнул пойти на такой выстрел? Это очень опасная вещь, независимо от того, король наркобизнеса там или нет. Все эти мысли промелькнули у него в голове в считанные доли секунды. Человек отошел от стены, поднялся на вершину и на мгновение остановился. Он был как пятнышко, как точка, как дырочка от укола булавки. Он был слишком, слишком далеко. Боб за этот короткий промежуток времени произвел только его опыту и сознанию понятную коррекцию, нашел линию прицеливания, захватил объект в перекрестие прицела и нажал на курок. Раздался выстрел. Радужная картинка в прицеле расплылась вместе с отдачей винтовки. Он понял, что послал пулю туда, куда надо, потому что фигура сначала дернулась, еще немного как-то безвольно продвинулась вперед, а затем упала и покатилась, как мешок с дерьмом по склону насыпи. Теперь Боб увидел, что он это сделал, что они заставили его это сделать. И впервые за все время он почувствовал себя так, как будто предал свою винтовку. Для него их энтузиазм значил немного. «Мистер Свегер», — захлебывался Хатчер, — «вы понимаете, мы уже 28 человек сюда приглашали. Несколько бывших снайперов из роты «Дельта», из состава подразделений спецназа, несколько лучших снайперов ФБР, ряд секретных агентов из снайперских подразделений «СВИТ», пять или шесть мастеров своего дела из подразделений «СВИТ» городского масштаба ИЛА-ПД.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 а утром ненавидишь и презираешь себя за то, что заплатил за свое право обладать ее телом. «Мистер Свеггер, с вами все в порядке? Если бы вы тогда служили в УБН, то имя Гарсия Диего уже ушло бы в историю. А так он сейчас один из самых богатых людей в Колумбии». Боб улыбнулся, пытаясь скрыть то странное чувство, которое он сейчас испытывал. «Папочка, что же я наделал?» — вспомнил он свои слова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 Отец говорил ему, что Господь всегда простит плохой выстрел, если будет знать, что вы охотитесь не для забавы, а для того, чтобы принести это мясо к своему семейному столу. Когда он будет знать, что вы действительно любите то животное, на которое охотитесь, и чувствуете себя вместе с ним частичкой природы. Ну а если Бог не хотел, чтобы человек охотился то зачем же тогда он дал ему мозги, и тот придумал порох для оружия и такую винтовку, как 70-я модель Винчестера? «А, наконец-то до меня дошло, где я нахожусь, и что это за место», сказал Боб, чувствуя, как внезапная догадка осенила его мозг. Теперь он знал, чего они хотели. «И знаете, что я понял? То, что вам надо как можно быстрее сбегать за вашим хреновым полковником и немедленно привезти его сюда».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 Повернувшись, Боб резко двинул прикладом винтовки Пайну в лицо. От такого удара тот сразу же свалился на землю и стал выплевывать зубы вместе с кровью. Во время удара звук был такой, как будто стальной линейкой ударили по куску говядины. И без того отвратительное плоское лицо Пайна оказалось совершенно изуродованным. В его маленьких свинячьих глазках засветился настоящий страх.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 Поп стоял и смотрел вслед убегавшему хатчеру.